Костоправ вскоре совсем расклеился. Лекаря снова донимала морская болезнь. В первое время викинги потешались над немощью руспирсеркра, которого укачивало даже на легкой волне, но после того, как Костоправа стошнило прямо на палубу, веселье команды сошло на нет. Аскел выдал лекарю мешочек с мелко нарубленными веточками и щепками, пропитанными какой-то дрянью. По крысе это хрен тебе посоветовал херсер покрыси в устах викинга означало грызть костоправ озадаченно уставился на покрытые бурым налетом палочки «Да какого покрыси и по соси знаешь что хер туда ж твою налево, сир вспылил лекарь сам по пути лучше наморчившись перебил его викинг не путишь плефать подплефать подразумевалось блевать «А это вообще чего?» — хмуро спросил Костоправ. «Феерные средства», — ответил Херсер. «Терефу, который форили в специальный раствор, чтобы не плевать от сильной волна». «Что еще за хренов раствор?» «Хренов растворов нет», — заверил Аскел. «Но если путишь знать, что в нем есть, попоишься крысть терефу». «Да я уже, мля, боюсь!» – мрачно признался лекарь. «Какую-то мутотень вот там намешали в свое зелье!» «Мутанты, фросфор есть!» – кивнул викинг. «Больше говорить он ничего не стал, но и этого оказалось достаточно!» «Не буду!» – Костоправ решительно отодвинул от себя мешочек. «Сами грызите свою дрянь!» «Путишь!» – разозлился Аскел и потребовал в ультимативной форме. «Или крыси, или не плевай на мой крапль!» Костоправ вздохнул и осторожно сунул кончик щепы в рот. Зажал между зубов, скривился, но не выплюнул. Аскел, удовлетворенно кивнув, отошел от пленников. «Ну как?» – осторожно поинтересовался Виктор, выждав пару-тройку минут. «На вкус дерьмо дерьмом!» – не разжимая зубов, процедил Костоправ. Прикрыв глаза, лекарь прислушивался к своим ощущениям. «Но тошнота вроде проходит. Хочешь, дам попробовать?» «Не, спасибо», – поспешно отстранился Виктор. «Мне не нужно». Размочали в зубами кончик щепки, Костоправ вытащил Терефа изо рта. Средство викингов против качки явно пошло ему на пользу. Костоправ чувствовал себя лучше. «Интересно все-таки, что они туда намешали?» Задумчиво с профессиональным уже лекарским интересом, рассматривая палочки, пробормотал он. «Я слышал кое-что об этом средстве», — улыбнулся Василь. Но Костоправ повернулся к помору. «Говорят, викинги варят деревяшки в бульоне из каких-то мутировавших водорослей, и... Тьфу, пакость!» — не сдержался лекарь. «И из чего еще?» «Да не...» Передумав, дал задний ход по мору. «Пожалуй, Аскел прав, тебе лучше не знать». Ну, мать вашего!» Раздраженно тряхнул головой Костоправ. «Сговорились вы с этим уродом, что ли? Хотя, ладно, молчи, хрен с тобой. Я и сам уже начинаю думать, что меньше знаешь, лучше спишь. Потом как-нибудь расскажешь. На берегу».